Страница 859. Письмо 356. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1879 год. Января 31. Февраля 1. Ясная поляна. Дорогой Афанасий Афанасьевич, получил уже с неделю Ваше особенно хорошее последнее письмо, с очень хорошим, но не непревосходным стихотворением, и не отвечал тот же, потому что, поверите ли, с тех пор не поправился от своего нездоровья, и нынче только получше, и голова свежее, но все еще не выхожу. Примечание первое. Правда то, что правда, а не то, что доказано, и прочее. Примечание второе. Это из истин истина. Но правду так же, как и эту истину, можно не доказывать, но выследить, прийти к ней и увидеть, что дальше идти некуда, и что от нее-то я и пошел. Стихотворение последнее мне не так понравилось, как предшествующее, и по форме, не так круто, как то, и по содержанию, с которым я не согласен, как можно быть не согласным с таким невозможным представлением. Примечание третье. У верно есть рассказ вокруг Луны. Они там находятся в точке, где нет притяжения. Можно ли в этой точке подпрыгнуть? Знающие физики различно отвечали. Так и в вашем предположении должно различно отвечать, потому что положение невозможно, нечеловеческое. Ну, вопрос духовный поставлен прекрасно. И я отвечаю на него иначе, чем вы. Я бы не захотел опять в могилу. Для меня из уничтожения всякой жизни, кроме меня, все еще не кончено. Для меня остаются еще мои отношения к Богу, то есть отношения к той силе, которая меня произвела, меня тянула к себе и меня уничтожит или вида изменит. Стихотворение хорошо уж потому, что я читал детям, из которых некоторые заняты чумой, и оно, отвечая на их страх, тронуло их. Примечание четвертое. Жена не видела Марию Петровну в Москве и очень сожалела. Она просит передать свой поклон, и я тоже. Дай Бог вам здоровья, спокойствия душевного и того, чтобы вы признали необходимость отношений к Богу, отсутствие которых вы так ярко отрицаете в этом стихотворении. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 21 января со стихотворением «Никогда». Смотри переписка, том 2, страницу 42 Второе. Цитаты из письма Фета, там же страницы 40-41. Третье. Смерть. Смотри письмо 352. И четвертое. Осенью 1878 года в Астраханской губернии разразилась эпидемия чумы, распространение которой со страхом ждали в Ясной Поляне. Конец примечаний.